«Глава четырнадцатая. Свет и тень. Гореть!» – шепнул Никита, выпуская из рук пепел и призывая своего Феникса явиться. У парня были опасения, что запрет на призывы сможет остановить и это его оружие. Но Феникс не столько переносился сюда, сколько именно рождался из пепла, уже тут, на месте. И даже то, что сейчас он жил в форме огромных костяных крыльев, не мешало ему следовать зову своей природы». Его мастер приклосил своего Феникса погореть, и он явился на зов. Если бы Никита сейчас смог перенестись в пещеру на другом краю их сферы, то увидел бы, как начали возмущённо раздуваться ноздри Мгорра. Демон почувствовал появление чего-то, что его страшно раздражало, но не мог понять чего именно. Но парень не знал о молодом наследнике клана Горг, не знал, что бывший хозяин может смутно ощущать ауру того, что когда-то было его частью. И поэтому использовала свои костяные крылья без какого-либо опасения. Шесть огромных щупалец перегородили пещеру, заставив призрака титана упереться в непроходимую стену. И в первые сначала боя трёхголовый лев не мог ничего поделать с атакой своих врагов. Он снова зарычал. Его зубы впились в крыли человека, потом по ним ударили огромные лапы, пытаясь пробить путь вперёд. Никита поморщился, но и не подумал убирать своих костяных помощников. Вместо этого он продолжил удерживать их перед львом. Вернее, теперь он делал это уже продолжением щупалец, а сами их кончики тянулись вперёд, обходя стыло, позабыв о обо всём от ярости призрака. "Замри!" Примерно через полминуты Никита завершил свой манёвр и сразу же сжал кулак, помогая крыльям щупальцам сжаться в тугой клубок, закутывая в него трёхголового льва. то так увлёкся попытками пробиться вперёд, что даже не успел среагировать. И теперь, лишившись возможности использовать надёжно зафиксированные лапы и зубы, мог атаковать только пастями волосков своей гривы. Но те для щупалец Никиты были уже совсем не опасны. И что теперь с ним делать? задумался Никита, прикидывая, получится ли у него заложить достаточно духовной энергии в костяные крылья, чтобы те продержались без него, пока он сам с Захарией делает ноги. Чисто теоретически ведь надо было всего-то зафиксировать их покрепче. Потом отцепить от своей особой формы и убравшись подальше, снова превратить кости в пепел. Гореть. Довольно согласился с планом Феникс, который уловил самое главное для себя. Поздравляю, немного неожиданно добавила Си. С чем? Никита даже немного растерялся. Конечно, с новым уровнем контроля над своими большими крыльями, ответила Древняя книга. Или ты забыл, как раньше использовал их только по одному, и то, вкладываясь в каждое движение всем, что у тебя было? «Это все последствия титула «Империя Прим»?» – уточнил Никита, по-новому взглянув на то, что только что сделал. Это и вправду был новый уровень, и он действительно не сомневался, что сможет делать так и дальше. «Ты говорила, что он поможет с крыльями». «Немного», – ответила Си. «Но в основном тут сработал не титул, а ты сам. Твой контроль, твоя сила воли, что ты отточил за эти годы плена». Раньше твоё развитие было довольно быстрым. Мы брали вершину за вершиной, но нам не хватало глубины силы. И вот она появилась. И теперь я рассчитываю, что ты всегда будешь помнить, как она важна. Я понимаю, кивнул Никита. Не так уж сложно что-то просто взять и повторить на минимальном уровне, но вот стать в этом чём-то мастером это уже может потребовать целой жизни тренировок. А ещё парень подумал о том, что теперь не будет так уж сильно ругаться на Сириуса Сальвейна. Да, из-за плана бывшего светлого магистра он попал в плен к эльфам и потерял три года жизни. Но то, что парень получил взамен, наверное, того стоило. Захария. Никита повернулся к эльфу, который продолжал раскачивать свой духовный кристалл. «Я сейчас попробую сбросить крылья». Теперь, когда парень осознал природу своей силы, он легко понимал, что сможет с этим справиться. «А потом мы сразу бросимся бежать. Если получится, то лев нас не догонит. Ну а догонит, тогда просто повторим». Подожди. Никита уже хотел приступать к делу, когда его остановил хриплый голос Захарии. И по тому, как он звучал, сразу становилось понятно, что эльф изменился. Нет, ничего потустороннего, просто в каждом звуке, в каждом вздохе чувствовалась его уверенность в себе. Никита заинтересованно повернулся к Захарии и увидел, как тот начал двигаться к нему, с каждым шагом, словно бы растворяясь в воздухе. Это было одновременно и мерцание, которое Захария показывал раньше, и что-то новое. «Ты стал призраком?» Никита оценил новую полупрозрачную фигуру своего спутника. «А я думал, что ты хотел восстановить путь теней». «Хотел», – кивнул Захария. «Именно их я и собрал как основу своего ядра». «Но когда перед глазами такой пример», – он махнул рукой в сторону скованного призрака Титана, «то невольно думаешь, а нельзя ли замахнуться на что-то большее?» «И вот, когда я дошел до этапа познания мира, и в меня хлынула внешняя энергия», в том числе и манации этого льва, то всё стало так просто. Я поддался моменту и немного скорректировал свой путь, вернее, открыл новую его грань. И кем ты стал? Никита с интересом ждал продолжения. Я тень, которая через изнанку мира может не просто ходить, а как бы застревать на полпути, попробовал объяснить Захарии. И сразу становилось понятно, что он сам ещё до конца не разобрался в происходящем. И таким образом ты создал эту свою призрачную форму. Тикнул Никита Парень сразу же попытался опробовать новую теорию в деле. Шагнуть в изнанку, но не до конца. Но если в прошлый раз Никита легко повторил прием Захарии, то на этот раз у него совсем ничего не получилось. Судя по всему, для правильного выполнения способности надо было обладать подходящей духовной энергией. «Точно», – согласилась с мыслями Никиты Си. «Эльф раньше не мог полноценно использовать тень, потому что был слишком темным». «А теперь ты уперся в стену, потому что слишком светлый». Это нормально. У каждого полюса силы есть свой предел. Никита согласно кивнул, а потом ещё раз внимательно осмотрел стоящего перед ним Захарию. И что дальше? Ты ведь не просто так просил меня подождать тебя. Парень неожиданно понял, что начинает догадываться о том, чего хочет его спутник. Я хочу победить этого титана, мрачно кивнул Эльф. Если ты его удержишь, то в своей новой форме я смогу запустить разрушительную реакцию в его теле. И тогда мое понимание пути призрака перешагнет сразу через несколько ступеней. «Нет!» Было видно, что Захария хотел продолжать, но Никита резко его оборвал. «Ты чего?» Удивилась темная половина парня. «Да пусть он прибьет этого льва! Сильный союзник нам не помешает! А поглотив такую родственную мощь, этот эльф точно станет сильным! Ему, конечно, не будет хватать глубины! То, что нужно, чтобы не опасаться предательства, но сила, чтобы сокрушить твоих врагов, точно будет! Что не так?» Эльф тоже не понимал реакцию Никиты. Если ты хочешь забрать его силу, то сражайся. Парень попробовал сформулировать то, что сейчас кричало где-то у него внутри. Сражайся в честном бою, но позволить тебе добить обездвиженного противника, на это можешь не рассчитывать. Это из-за света. По-своему понял ситуацию Захария. Он уже видел настоящую ауру парня и теперь, разгадав природу его силы, был уверен, что понимает его. Не бойся. Я читал древние свитки о Светлых Орденах. Да, они распространяли слухи, будто свет оставит их, если они совершат что-нибудь бесчестное. Но на самом деле, если было нужно, они легко переступали через любые клятвы и в итоге становились только сильнее. Так что твой свет, хоть и сияет в ночи, он не добрый, и его правда, она не похожа на нашу. Спасибо, но не надо, Никита покачал головой. Я уже в курсе этого тайного знания. Тут парень невольно хмыкнул. Так иронично звучали эти слова, когда они обсуждали подлые страницы истории его силы. Но решение не убивать кого-то просто так это не решение света. Это моё, собственное решение. Это не его часть, а моя. Понимаешь? Но Захария на мгновение сбился, а потом закончил уже совсем другим тоном. Понимаю. Учитывая, что ты сделал, ты уже довольно далеко прошёл по пути своей духовной силы, знаешь? Тут Эльф снова вернулся в обычное непрозрачное состояние и как-то по-детски искренне улыбнулся. А ведь получается, что ты создаёшь новый свет, не такой, как раньше. И мне бы хотелось увидеть, что из этого получится. Мрр. Неожиданно подал голос и трёхголовый лев. Если до этого призрак Титан только рычал и пытался вырваться силой, то сейчас он как будто успокоился. Что это с ним? Осторожно спросил Никита. Кажется, он понял, о чём мы с тобой говорили, так же тихо ответил Захария, и ему понравилось. Ты выучил кошачий или призрачий? продолжил шептать парень. Нет, ответил эльф. Но сейчас я словно понимаю его настроение. Не до слов, но общий посыл я не перепутаю. Что ж, тогда? Никита на мгновение задумался, а потом повернулся к призраку. Эй, лев, если я тебя отпущу, Ты больше не будешь доставлять нам проблем, раул ответил призрак. Что он сказал? Никита скосил взгляд в сторону Захария. Звучит как будто он согласен, осторожно ответил эльф. Но истории учат нас, что призракам нельзя верить. Никита на мгновение задумался над словами своего спутника. С одной стороны, не было причины рисковать и не доверять источникам эльфов, но с другой парень был уверен, что знает больше. Во-первых, само понимание призраков в животной форме. Кто до Захарии мог бы попробовать с ними договориться? Отсюда идёт во-вторых. Все прошлые сделки заключались только с разумными призраками. И тут, если вспомнить, что те могли обрести свободу только убив своего спасителя, всё становилось очевидно. Предавать было в их природе, в их, но не в природе того, кто сейчас стоял перед ними, подрастая роскошной львиной гривой. Ты свободен. Нигита решился и отозвал демонические крылья, отпуская призрака титана. Тот встряхнул телом, словно убеждая, что его больше ничто не держит, а потом долго зарычал. Да так, что потолок пещеры заходил ходуном. Я же говорил, что нельзя ему доверять. Вот он и снова на нас нападает, принёсше шептать Захария. Но зато теперь, как ты и хотел, мы сможем убить его в честном бою. Хотя кому от этого стало легче, я не понимаю. Он так и не закончил своё бормотание. Лев закончил рычать, а потом резко выдохнул. Из его пасти вырвалось облако сконцентрированной духовной энергии духов и впиталось в тело эльфа. Спасибо, Никита оценил преподнесённый призраком подарок. Он пока ещё не знал, в чём именно тот заключался, но как и Захария недавно точно почувствовал, что лев не хотел причинить им зла. Словно между ними протянулась нить связи. Мы теперь понимаем друг друга. Никита попробовал послать по этой нити мысль «Брау!». Донеслось в ответ, и парень понял, что это определенно было «да». Лев немного склонил центральную из своих голов, а потом начал медленно проваливаться сквозь пол на нижний уровень подземелий. Он пришел сюда, чтобы полакомиться этими вкусными людишками, но нашел кое-что гораздо большее, чем просто еду. Он встретил сразу двух избранных. Один принял на себя путь призраков – И Титан одарил его древнейшей частью своей энергии, которая должна была дать тому мудрость, чтобы не сбиться с правильной дороги. А второй Второй сам предложил ему вступить в союз семи раз. Пока древний призрачный зверь не знал, соглашаться или нет. Он собирался хорошенько подумать, стоит ли возрождать столь опасные традиции, которые уже не раз заканчивались тем, что мир поглощали войны всё опаснее и опаснее, чем раньше. Но он точно знал, что не поделится воспоминаниями об этой встрече с королём. Он должен был бы сделать это, но не станет. Как сказал тот ушастый избранный суть призраков в предательстве, и он лев-титан. Сегодня стал достаточно разумен и самостоятелен, чтобы познать эту часть своей натуры. Ну вот, вроде и всё. Никита провёл взглядом трёхоколового льва и повернулся к Захарии. Как ощущение? Что этот призрак тебе подарил? Я ведь чувствовал, что это именно подарок. Параллельно парень потянулся к своим рыцарям смерти, которых огромный зверь вбил в стены пещеры так глубоко, что сами те выбраться оттуда просто не могли. Пришлось помогать. Его обычные светлые крылья зацепились сначала одного, потом другого. Параллельно парень использовал дикое лечение, чтобы восстановить повреждённые оболочки своих слуг. А рядом собирался с мыслями Захария, пытаясь осознать и понять, что же за дар просто так преподнёс ему трёхголовый лев-титан. Просто так. Как будто подобное бывает в их проклятом мире. Или рядом с последним войном света обычные правила перестают работать. Кажется, эта штука помогает мне принимать призрачную форму, начал говорить эльф. Нет, не просто помогает, а показывает сразу несколько путей. Тот, которым я шёл раньше, и ещё один. Захария погрузился в себя, несколько раз моргнув в пространстве, а потом снова стал прозрачным. Вот только не человеком, вернее, не эльфом. Сначала его обрезанные уши увеличились в размерах, потом волосы стали гораздо более густыми, добавилось объем в руках и ногах. «Круто! Ты стал полу-львом!» – оценил превращение Никита, вытаскивая последнего из своих рыцарей. «Пока полу-львом!» – гордо вскинул голову Захария. «Потом, если освоить способность по полной, я смогу довести превращение до конца!» Никита еще не очень понимал, чем животная форма призрака может помочь его напарнику. Но тот явно был доволен этим, и парень просто радовался вместе с ним. Дикое лечение. Он подправил повреждённое лицо рыцаря смерти с внешностью тёмного эльфа и оценил результат. Тому во время вбивания в скалу слело часть черепа, который парень восстановил. Но вот волосы ещё не отросли, и без них его спутник смотрелся гораздо менее экзотично. Конечно, парень планировал скрывать своих рыцарей под плащами, но дополнительная маскировка точно не будет лишней. «Сбревайте волосы!» Парень кивнул на мечи своих немертвых помощников, а потом принялся залечивать царапины, оставшиеся после их не самого умелого обращения со своими клинками-бритвами. Похоже, в подобных целях серый металл еще никто никогда не использовал. «Дикое лечение!» «Дикое лечение!» «Дикое лечение!» Никита использовал исцеление раз за разом, уже привыкнув к тому, что в совершенной форме эта способность сбивает любые призывы, А значит, и о дополнительных случайных эффектах можно было не беспокоиться. Но только не в этот раз. При последнем использовании дикое лечение спровоцировало настолько мощный призыв, что на текущем уровне развития духовного кристалла Никита просто не смог его сдержать. Из носа парня хлынула кровь, а потом в воздухе начал проявляться портал, в котором на мгновение проступило такое знакомое лицо. Ты? Прохрепел вставший в полный рост демон, перекрывая с собой весь портал. И что это за пещера, в которой ты, видимо, от меня и прятался все это время? Мгорр уже отчаялся дождаться проявления похитителя силы их рода, того, кто на него напал. А еще его мучило то странное чувство чего-то одновременно знакомого и неприятного. Он пытался понять, что за ним стоит, но что-то внутри молодого демона словно сдерживало его. А потом случилось и вовсе невероятное. Мгорра... Наследник одного из кланов тринадцатого мира, мира, благословлённого самим Создателем, начал затягивать случайный портал призыва. Словно он мелкая сошка, обычный демон. Мгор сначала хотел было оборвать нити призыва, но в последний момент передумал. Он так долго ничего не делал, а тут такая приятная возможность развеяться и спустить пар. Он придёт на зов того неудачника, кому судьба подбросила такой вот сюрприз, вырвет ему горло и Додумать эту мысль он просто не успел, потому что портал открылся, и молодой демон увидел своего врага. Нет, не так, врага с большой буквы, того, из-за кого ему пришлось бросить свои крылья. Он стоял в какой-то незнакомой пещере, наверняка где-то на краю мира, только чтобы подальше от него, Морра. Рядом с человеком тёрлись тёмные эльфы, вампиры и призрачный полулев. Взгляд демона запоминал все детали, чтобы в случае, если портал так и не стабилизируется, он всё равно смог найти своего врага. Иногда, чтобы наказать того, кто этого достоин, можно на время забыть и о делах.